Когда раз, заспорив, врач спросил его мнение, он ответил, что согласен с обеими точками зрения, а, впрочем, так соскучился в плаваниях по умным рассуждениям, что слушал бы и слушал. Спор был о Лермонтове. Началось с того, что Прохор Антонович вновь помянул доктора Вернера из дневника Печорина, сказав, что «хорошо знает Майера» с которого списан этот персонаж, и что Николай Васильевич очень повезло. После публикации романа он сделался курортной знаменитостью и не имеет отбоя от пациентов, особенно от барышень. От персонажа перешли к автору. Поэт был убит на дуэли менее года назад, совсем неподалёку от этих мест. Его слава после смерти достигла всероссийских размеров. А Лермонтовой тогда говорила и спорила вся читающая публика. Девушки списывали его стихи в альбомы, а молодые люди, вроде меня, примеривали на себя роль печойна. Нечего и говорить, что я слушал спор с великим интересом. Тем более, что Кюхенхельфер был знаком с поэтом и говорил о нем очень живо, с массой деталей. Сейчас многие из них известны по воспоминаниям современников, так что не буду пересказывать через третьи руки. Существенно, что Прохор Антонович знавал поэта не с лучшей его стороны и отзывался о нем неприязненно. «Позер! Человек с сомнительной нравственности, любитель поиграть в демоничность, сам виноват в своей гибели и прочее подобное». Доктор не отрицал грандиозности лермонтовского дарования, однако тем паче винил покойника за несоответствие личных качеств божьему дару. Очень скоро, как почти всегда бывает у людей умных, разговор перешел от частного случая к обобщению. Заспорили о том, больше или меньше спрос в смысле человеческих качеств надо предъявлять гению. Прохор Антонович стоял на позиции пушкинского Моцарта, что гений со злодейством несовместны, и логически развивал эту позицию, говоря, «Кому более дано, с того более и спросится, как мог Лермонтов опускаться до мелкого разврата, склок и сплетничества, ежели он гений?» Тем самым он оскорблял и унижал свой дар. Тюхельнхельфер... В принципе, осуждая Дуэли, до некоторой степени оправдывал убийцу, говоря, что Лермонтову не хватило великодушия извиниться за гнусность, и тем самым он не оставил несчастному Мартынову выбора. Или что же обычному человеку можно безропотно сносить от тебя оскорбление, коли ты гений? Олег Львович на это сказал, что к людям нужно подходить с разной меркой. Рысак всегда будет стоить много дороже извозчий клячи. Борзую ценит по скорости, а легавую — по остроте нюха. — Человек — венец природы, а не лошадь и не собака! — закричал доктор. — Это всего лишь определяет иной критерий оценки. Какой же, позвольте, узнать? — Очень простой. Один крадет у человечества, другой дает и чем больше дает, тем выше ему цена. А кто одаряет человечество больше, нежели личность, наделенная даром и щедрое его Почему же я должен с человека, так много для меня сделавшего, спрашивать строже, чем с какого-нибудь Мартынова? Наоборот, я буду гению снисходительным и извиню все его слабости из благодарности благодарностью». Тюхенхельфер презрительно скривился. э голубчик, да вы, я гляжу, приверженец аристократической теории. Да будет вам известно, что она погребена по ту сторону 1789 года. И мы, нравится вам или нет? Движемся в сторону свободы, равенства и братства, когда у последнего нищего будет столько же прав, сколько у вельможи. Я говорю это не только об аристократии крови. Я всегда думал, что права бесплатно не застаются. Их надо б на заслуживать или завоевывать, — молвил на это Олег Львович. Таков закон и природы, и общества Он мирно заключил. А, впрочем, поживем, увидим, куда мы движемся. Лучше в завершении для спора нельзя было и придумать. Обычно с таким выводом соглашаются все. Остался довольный Прохор Антонович. — но то-то! — сказал он с торжествующим видом. — Однако что ж мы все умнее чем Не сыграть ли в карты? Не имею привычки.